Глава двадцать первая Вот так нежданно-негаданно, за здорово живешь стать космонавтом, такого даже я не ожидал. А я, между прочим, выходец из мира, где изучением космоса давно и плотно занимаются на государственном уровне. Околоземная орбита заполнена рукотворными спутниками, есть долговременные орбитальные станции, а пилотируемые полеты — обыденность. Что же говорить про остальных? Стоило мне оценить всю необычность нашего положения, как я тут же побежал собирать всех. Окна были почти везде, и хорошо, что после взлета они все оказались заблокированы. Никто не вышел прогуляться без скафандра. А попытки были. Кое-где панику пришлось гасить старым дедовским методом, крепко приложив кулаком. Но ничего, относительный порядок навел. после чего принялся читать научно-популярную лекцию на тему «Космос и с чем его едят». Краем глаза заглянул в окно, где под нами плавно уплывал за горизонт материк и покачал головой. Мы прошли его восточную оконечность и теперь летели над океаном, двигаясь за пределы известных мест. Мое первоначальное предположение, что мы летим куда-то за пределы орбиты, не подтвердились. И слава богам! Я пока изучением местной солнечной системы заниматься не планировал, по крайней мере, вживую. Выровняв орбиту, мы летели, огибая планету, и ускоряться сильнее не собирались. <coughs> так вот», — я кашлянул, — «думаю, у всех сейчас главный вопрос, где мы находимся. А находимся мы в безвоздушном пространстве, которое окружает Йол. Собственно, вон там, под нами, и есть Йол». «Вот этот красивый разноцветный шар!» «Я думал, ёл, плоский!» — Пробасил чей-то голос. «Досадное заблуждение!» — улыбнулся я. «В чем вы можете прямо сейчас убедиться?» «И да, открывать окна, чтобы проверить, что там действительно нет воздуха, не стоит. Во-первых, вряд ли получится, а во-вторых, если это все-таки произойдет, почти мгновенно весь воздух из башни улетучится, и мы задохнемся». «Откуда вы знаете?» — это уже спросил Маршуш. И я, тонко улыбнувшись, заметил, что мы задохнемся без воздуха — элементарная логика. «Нет», — нахмурившись, покачал головой тот, — «откуда вы знаете, что там нет воздуха?» Вспомнив, что им даже элементарных знаний по астрономии не давали, я кивнул и пояснил. Это легко определить потому, что воздух, каким бы прозрачным ни казался нам, когда мы находились на Иоле, имеет легкий голубоватый оттенок. Видите тот ореол? Вот это именно воздушная прослойка. Он заканчивается на высоте порядка ста километров, и дальше уже дышать без специальных приспособлений невозможно. Мы находимся действительно в практически пустом пространстве. Вокруг нас буквально нет ничего. «Откуда вы это знаете? Вы так уверенно рассказываете, словно уже бывали тут!» Вновь пристал Маршуш. «Ой, полюсь!» — подумал я. Но сказал А, надо говорить и Б. «Я не был, но были другие маги. А почему в Академии нам о таком не рассказывали? Потому что вам вообще много о чем не рассказывали!» Не сдержался я. «К сожалению, только магистры допущены до знаний, о которых таким, как вы, достаются лишь крохи. Скажите спасибо совету магов». Я выпалил это в сердцах, осекся, но слово не воробей. Я увидел, как вытянулось лицо Маршуша, как изменились лица остальных студентов, а Алиса со Златаной дружно подскочили и стали проталкиваться ко мне. «Вальдемор, зачем ты так?» Эта графиня, вцепившись в меня слева, с укором зашептала в ухо. «Ты что делаешь? Тебя же совет маков за такое...» «А это уже магичка тоже, только справа». «Извините, девочки», — хмуро произнес я, «но я уже не могу скрывать от них правду. Они задают правильные вопросы и заслужили правдивый ответ». «Ты сломаешь им жизнь!» Это уже произнесли они обе хором. В Империи с такими вопросами их даже магиками не возьмут. А если не в Империи?» Все дружно умолкли и посмотрели на произнесшего это сотника. Траллен выдержал обращенные на него взгляды. Взглянул на меня и добавил. «Думаю, королевство с радостью примет барона, как и его учеников. Ты не можешь говорить за короля?» «Король такой же тингландец, как и я!» Гордый ответ офицера мне понравился. Видимо, короля тут реально уважали. «Я подумаю», — дипломатично ответил ему. «Но в любом случае нам сначала придется как-то вернуться обратно». Невесомости, кстати, не ощущалось. Похоже, неизвестный создатель башни предусмотрел и искусственную гравитацию. И хорошо. чтобы тут творилось, начни все с оружием, как попало летать. Вместе с мебелью и прочим имуществом. И без трав не обошлось бы. «О!» — внезапно воскликнул, смотревший в окно морпех. «Оно двигается?» И правда, планета в окне быстро перемещалась, пройдя по дуге с положения внизу в положение над головой. «Это не она, это мы перевернулись на сто восемьдесят градусов. Просто этого не почувствовали». Вновь пояснил я, чтобы успокоить заволновавшийся народ. «Для чего?» «Мы двигались по орбите с постоянной скоростью». Чтобы сойти с нее и начать приземление, нам надо затормозить. Если этого не сделать, мы вечно будем кружить вокруг Иола, не приближаясь и не удаляясь от него. На самом деле возникала у меня подобная опаска. А вдруг за тысячу лет магический артефакт, управляющий полетом, вышел из строя или сбилась заложенная в нем программа? Тогда наше возвращение, скорее всего, было бы невозможно». обрекая на медленную гибель, без какой-либо надежды. «Вы так много знаете...» — голос Маршуша был скорее задумчив. «Похоже, мое откровение насчет ограничения знаний для слабых магов не оставили его равнодушным. А хочешь знать больше?» Парень посмотрел мне в глаза, а затем решительно кивнул. «Да, профессор, очень хочу». «Я? Вернее, мы...» произнесла она, оглянувшись на остальных девушек, которые дружно закивали. «Даже Таня, королевская дочь, кивала вместе со всеми, глядя на меня со всей серьезностью. И мы...» Барри тоже встал рядом с Маршушем, заставив нахмуриться мать. «Авсан старом не казались мне столь же решительными, но последовали вслед за ним». Златана только вздохнула с укором, глядя на сына. а вот Ясула поддержала своего одобрительным кивком. Ну, это было понятно. В понимании ракоманки я организовывал свою секту и подготавливал почву для перебазирования на постоянку в Тингланд с целью дальнейшего захвата королевства. Как говорится, все в рамках плана. Я же просто не мог и дальше играть со своими студентами в эту дурацкую игру. когда лишнего не скажи, сверхположенного не научи. Появление в Академии Саглядатаев, из-за которых пришлось уезжать из Империи на практику, тоже было тревожным звоночком, что я начинаю ходить где-то недалеко от края, за которым меня ждет бездушная карательная машина государства. А в эти жернова мне попадать не хотелось совершенно. Башня чуть завибрировала, и Олл стал стремительно приближаться. Я надеялся, что покажется какой-то неизведанный материк, или, быть может, остров, любая суша, становящаяся конечной точкой нашего путешествия, но под нами было совершенно пусто. И, судя по всему, мы собирались нырнуть прямо в безбрежные воды океана. — Мы утонем? — тихо поинтересовалась у меня Альбина. бочком-бочком приблизившаяся, и сейчас тоже с некоторым страхом вглядывавшаяся в темную пучину, поджидавшую нас. Нет, конечно, я ободряюще улыбнулся девушке. Эта башня выдержала космический перелет. Под водой ей тоже ничего не грозит. Сам я, правда, такой уверенности не испытывал. Тысячу лет назад на этом месте могла быть и суша. То, что ударило по Иолу в момент катаклизма, могло кардинально изменить карту материков. Но, похоже, наличие воды было тоже предусмотрено, потому что башня, перед касанием с водой, затормозила почти до нуля и плавно ухнула в океан. В окружении пузырьков воздуха мы нырнули сначала в непроглядную синь, но затем со всех сторон башни включились мощные прожекторы, разгоняя подводный мрак. Вздох удивления пронесся по морпехам, когда из темноты выплыло здоровенное тело морского змея с продолговатой усеянной зубами головой. Проскользив мимо башни, он извернулся, пытаясь впиться зубами, но только сломал один из клыков и, обиженно врезав паном хвостом, уплыл во свояси. «Фух!» — произнес Тралан, вытирая пот. «Такого здорового я еще не встречал. Обычно они раза в два меньше». «Так и места тут другие?» — ответил я. «Сюда за тысячу лет кроме нас и не заплывал никто. Тут приблизилось дно, и взору нашему открылась огромная подводная долина. Вся поверхность ее была покрыта кольцами, стоявшими на равном удалении друг от друга, и к одному из таких колец мы приближались. — Похоже, приплываем, — произнес я, посмотрел на остальных». «Ну что, космонавты-подводники, готовимся на выход?» Диаметр посадочных колец был равен диаметру башни, не оставляя сомнений в своем предназначении. Оглядывая долину, таких колец было никак не меньше сотни, и все они были пусты, а значит, никто не успел вылететь и спастись. Сомнений почти не оставалось. Тайная база под водой, средства эвакуации, такие как башня. Все это означало только одно. Древние догадывались о неизбежном катаклизме и готовили себе план спасения. Вот только все произошло настолько быстро, что они просто не успели. Но в то же время это порождало еще больше вопросов. Почему база именно здесь? Катаклизм задел только центральную часть материка, примерно 30 на 40 процентов его площади. можно было организовывать базу где-то на его территории. И такая сложная реализация с выходом на орбиту, почему нельзя было ограничиться атмосферным полетом? Все это будоражило мой разум исследователя, и я надеялся, что эта база, на которой мы оказались, приоткроет свои секреты, раскрыв наконец, что действительно произошло тысячу лет назад. Легкая дрожь пробежала по телу башни, когда мы окончательно состыковались с кольцом. «Прибыли!» — решительно произнес я и пошел вниз, где к выходу из башни подсоединился рукав перехода. Барри Ботлер Барри не мог честно признаться матери, что просто не хочет упускать из вида Лакариса. «Этот полет — такая странная осведомленность профессора!» Его спокойствие настолько были подозрительные, что даже Маршус это заметил. Правда, Лакорису вновь удалось выкрутиться, выставив виновниками Совет магов. Хотя парень понимал, что все это было прекрасно сыгранной сценкой, а не искренним возмущением. Стоило однако признать, сыгранной талантливо. Ни грамма фальши в голосе профессора не прозвучала. Поверили все, даже, к сожалению, его мать. Но только не сам Барри. Мозг юноши усиленно анализировал ситуацию, слечая имеющиеся факты. И вдруг он понял, что все это звенья одной цепи. Эта башня не была случайной находкой, как и практика в Тингланде. А теперь это открытое выступление против магического руководства империи. Похоже, то, что профессор планировал обнаружить в этом секретном месте древних, ни в коем случае нельзя было засветить имперским магам. А значит, это было что-то запрещенное и опасное. Вероятно, какой-то мощный некромагический артефакт. А может, даже источник некромагической силы, которую тот хотел забрать себе. И осев в без безнадзорно ставить свои жуткие эксперименты. Выбор профессора Барри понимал. В Тингланде мало своих магов, совета магов нет вовсе. Рядом мертвые земли, где можно творить все, что заблагорассудится, и никто не узнает. Идеальное место для подготовки чего угодно. Вплоть до захвата мира. И в доверие к Тингландцам он, похоже, уже втерся. Вон, как офицер преданно на него смотрит. «Барри, это было безрассудно». Парень взглянул на строго и вопрошающе смотревшую на него мать. Вздохнул и, угрюмо отведя взгляд, ответил. «Так было нужно». «Кому нужно?» «Мне, мама, мне». Снова вздохнул Барри. Сказать правду он не мог. Мать не поверит. А даже если и засомневается, то непременно пойдет выяснять все у Лакариса. А это будет означать провал всего. Профессор мгновенно поймет, кто самая большая угроза. Снова задурит маме голову, а потом избавиться от них обоих, инсценировав какой-нибудь несчастный случай. В инсценировках он мастер. «Я надеялась, что ты будешь, как я, защищать империю». Алиса все не сдавалась, пытаясь переубедить, по ее мнению, сделавшего неправильный выбор сына. «А я и буду защищать ее, только по-своему». барри посмотрел в глаза матери скажи разве профессор локарис плохой человек та замешкалась затем слабо улыбнувшись ответила нет конечно он неплохой человек вот поэтому мама я и иду с ним на это возразить женщина уже ничего не смогла и только печально кивнула прости мама подумала он что не могу сказать тебе что я иду не поддержать а остановить его. Надеюсь, у меня получится, и ты когда-нибудь узнаешь правду». Даже друзьям он уже не мог доверять. Маршуша-профессор смог таки соблазнить запретным знанием, а Тарсов с просто разочаровались и уже не верят, что Лакаре зло. Самый ответственный момент могут подвести. «Нет», — понял парень, — «полагаться можно только на себя». Заброшенная тысячу лет база древних была, как бы так сказать, заброшенной, причем, судя по всему, недоделанной. Везде были следы неоконченных работ, много где отсутствовала отделка стен. Большинство комнат, встречавшихся по пути, были просто каменными коробками, абсолютно пустыми, даже без дверей, зияющие голыми проемами. И еще были кости тех, кто этой стройкой занимался. Сейчас уже было не понять, кто это был. Рабы или просто наемные работники. А может даже нежить. Любые следы магии из них успели за такой срок выветриться. Но факт был налицо. Живых тут не было очень давно. Больше всего костяков было в большом зале, где располагался, по всей видимости, какой-то центр магической связи. Центральное возвышение несло остаточные следы пространственной магии, но сам источник, артефакта в основании постамента, был исчерпан досуха и потерял свои свойства. Зарядить его, чтобы вновь активировать, мы не смогли. Похоже, оставшиеся отрезанными от большой земли, находившиеся здесь разумные, до последнего пытались вызвать на связь хоть кого-то. «Страшная смерть», — высказал общее мнение Тралленд. И моряки за его спиной постегивали с голов под шлемники. Комплекс был огромен. Мы нашли помещения, явно предназначенные под склады. Огромные сотни метров в поперечнике. Залы с остатками гидропоники. Что-то вроде лекционных аудиторий или амфитеатров. Похоже, тут планировали долгосрочную полностью автономную колонию. Были и шлюзовые камеры для выхода наружу. а также ангары под какие-то крупные аппараты, типа батискафов или небольших подводных лодок. Не было только одного. Ответа, зачем и для чего это было создано. Несколько дней мы исследовали все уровни базы, а когда поняли, что ни ловушек, ни опасностей тут никаких нет, стали искать еще усиленней с помощью магии, скрытые от обычных глаз места. «Профессор, вы ищете что-то конкретное?» Я оглянулся на задавшего этот вопрос Барри, улыбнулся и покачал головой. «Нет, не скажу, что прям конкретное. Скорее я пытаюсь раскрыть тайну этого места. Разве тебе не интересно, для чего оно было построено?» «Очень интересно, профессор», — кивнул парень, принявшийся внимательно осматривать окружающие нас камни магическим зрением. Мы уже неделю провели тут, нашли несколько тайников, где были по большей части разряженные магические безделушки, но так и не обнаружили чего-то похожего на архив. Сейчас мы с преданно сопровождавшим меня студентом находились в самом большом амфитеатре базы, разглядывая широкую стену за помостом, на которой было странное изображение застывшего силуэта в капюшоне с пустым черным пятном вместо лица. Это не походило на изображение живого человека. Слишком много было в нем скрытой мощи. Скорее, Бога. Но такого в пантеоне богов Иола я не припоминал. Помимо нас, в амфитеатре были еще наши девчонки. Но они исследовали изображение вдоль периметра, наверху ступеней, но по большей части уже на остатках силы воли. По сути, только я, до да Барри, единственные, кто продолжал кропотливо искать. Я одобрительно взглянул на Ботлера, не высказывавшего ни жестом, ни словом недовольства тщетностью наших поисков. Вот из таких упорных и получаются потом самые лучшие ученые. Определенно, Алисе можно было гордиться отпрыском. Приблизившись к изображению фигуры в капюшоне, я коснулся пальцами поверхности камня. Создавалось полное ощущение, что это была не краска поверх, а камень сам по себе изменил цвет, сформировав изображение. Я даже подумал, что это несколько видов камня, собранных в панно. Но нет, щелей и стыков видно не было тоже. «Кто же ты такой?» — пробормотал я, оглядывая непонятную фигуру. Затем коснулся второй рукой, пытаясь разглядеть края рисунка поближе. Внезапно что-то неуловимо изменилось, словно волна холода прошла по телу, оставляя ощущение неприятного покалывания. Верный знак сканирующего заклинания. А затем увидел, как моя мантия начинает светиться некроаурой все сильнее и сильнее, но не успел испугаться, как часть стены ровно по контуру силуэта и стаяла, открывая проход дальше. Я сделал шаг вперед. осторожно входя в открывшееся передо мной помещение. «Профессор!» Мимо меня протиснулся бросившийся следом Барри. И вовремя кто-то из девчонок вскрикнул позади, а когда мы обернулись, оказавшись внутри, то прохода за нашими спинами уже не было. Хлопнув ладонью по стене, вновь вставший сплошным монолитом, я пробормотал «вот дела». Попробовал открыть ее также, приложив обе ладони. Но камень оставался недвижим. Не делая резких движений, принялся внимательно осматривать место, в котором мы оказались. «Барри, главное, ничего не трогай», — предупредил парня. «Это место не просто так было сокрыто, неизвестно, на что мы наткнемся или встретим». «Или кого?» — подумал я, вспоминая фигуру в капюшоне. «Знакомство с ней как-то в мои планы не входило». Не вызывала она у меня никаких хороших ассоциаций. На первый взгляд помещения, круглый зал метров тридцать диаметром, был пустым. Только в центре его находился постамент с темным, переливающимся клубами черного цвета шаром. Не спеша бросаться к нему, я осторожно обошел зал по кругу, выясняя, нет ли других проходов. Но тщетно. Стена абсолютно везде была одинаково прочна и не поддавалась заклинаниям. «Что это, профессор?» Барри не сводил взгляда со сферы, напряженно всматриваясь в переливы темной субстанции внутри. «Если б я знал». Никакое магическое сканирование не давало ответа на этот вопрос. Опутывающие сферу магические линии были настолько плотно расположены, что ничего нельзя было понять. Одно было ясно. Сфера была мощным, вполне действующим артефактом, и магией от нее фонило «Будь здоров!». Нерешительно сделал один шаг к ней, затем второй. Как вдруг мертвую тишину помещения разорвал сильный и глубокий голос. «Ты был избран и признан достойным. Прими свою судьбу во славу нашей империи!» «Да существует она вечна. Неведомая сила подхватила меня, подтаскивая к сфере. Я закричал, чувствуя, как распинает в воздухе на невидимой дыбе, а по голове словно ударили кувалдой, и в нее рекой полились чужие образы, пытаясь вытеснить мои собственные. Чем-то это напоминало действие зелья возвращения памяти, но куда грубее и жестче. Мне насильно пытались внедрить в голову какую-то новую сущность, попросту выдавливая мою собственную личность, уничтожая ее. Я пытался бороться, но все было тщетно. Случилось то, чего Ботлер больше всего опасался. Лакарис смог найти источник силы древних. Хорошо еще, парень постоянно держался подле него и смог попасть в тайное место вместе с ним. когда голос объявил об избранности и признании достойным, сомнений не осталось. Еще чуть-чуть, и чертов некромант добьется своего, получив то, зачем долго охотился. Ничем иным это быть не могло. Вон, как он радостно закричал, когда сила понесла его к сфере. На миг Барри замер, лихорадочно ища выход из положения. Нужно было не дать ритуалу закончиться. Как-то помешать. Он попробовал атаковать магией, но все его заклинания развеивались, не долетая до постамента. Решившись, он подбежал, попытался сферу столкнуть или разбить, но та и не подумала поддаваться. В отчаянии он до крови закусил губу, пытаясь придумать решение. Как вдруг его взгляд упал на рукоять меча на поясе профессора. Божественный меч, который тот постоянно таскал с собой. Меч, что обманом был получен от воина, в основе которого лежал кинжал самого Барии. Парень зло оскалился, схватил рукоять оружия обеими руками и с натугой вытянул клинок из ножен. Хотел было вонзить тут же в лакариса, желательно тому в сердце, но никто не гарантировал, что это его убьет, пока ритуал питал магией. Нужно было что-то более надежное. Тогда взор юноши обратился к сфере. И, воздев тяжелый меч над головой, он со всей силы обрушил его на древний артефакт. С пронзительным треском шар раскололся, по ушам ударил чей-то злобный вскрик вопль, а последовавший за этим взрыв раскидал их по залу. Меч в одну сторону, бары в другую, а Лакариса в третью. Несколько секунд парень приходил в себя, а затем схватился за грудь, согнувшись от боли. «Ой, ой ё... Держась за отбитые ребра, Ботлер застонал и с трудом приподнялся на локте, оглядывая зал. Выбросом магии приложила знатно. Парню казалось, что на нем живого места нет. Но осторожное ощупывание показало, что кости целые. и за исключением синяков и ссадин, ран тоже нет. Он поискал взглядом Лакариса. «По идее, профессору должно было достаться сильнее». Там же еще и откат от прерванного ритуала добавится. Но надеждам Ботлера не суждено было сбыться. Лежавший в десятке метров от парня мужчина тоже дернулся и застонал, а затем повернулся к Барри с безумным выражением на лице и страшно вылезшими из орбит глазами. Холодный пот прошиб юношу. Казалось, что еще секунда, и Лакарис нападет, чтобы уничтожить посмевшего вмешаться в его планы. Но стена вдруг исчезла, и внутрь стали забегать люди. Барри узнал однокурсников, свою мать, матерей Овсана и Тара, морпехов, что без промедления бросились к ним. Взгляд Лакариса тут же поменялся. Глаза вернулись к привычному размеру, и он улыбнулся Барри, привычно натягивая на себя маску добренького профессора, словно не хотел мгновения назад его убить. «Сука!» прошептал юноша, без сил валясь обратно на пол. Момент, как оказался на полу, я помнил смутно. Все силы отнимала борьба с переписыванием артефактом моей собственной личности. Но, похоже, спасибо за спасение я в который раз должен был говорить своему студенту. Похоже, он смог как-то уничтожить сферу, и, судя по отсутствию у меня в ножных меча, правильно сообразил, что божественный артефакт подойдет для этого лучше всего. Я нашел его взглядом, сначала полным от разрывающий череп изнутри боли, лежавшего чуть в стороне и смотревшего на меня, но затем она отступила, и я смог слабо парню улыбнуться. С уничтожением устройства пропало закрывающее проход колдовство, и меня тут же обступили со всех сторон. «Что произошло?» Первой надо мной склонилась Ясула. Впрочем, и студенты, и остальные женщины были тоже рядом. Единственная Алиса, похоже, побежала сначала к сыну. «Артефакт древних, работающий», — сухо сглотнув, сипло и отрывисто произнес я. «Что-то из ментальной магии. Если бы не Барри, он бы мне выжег мозги». «Барри?» Я нашел взглядом боевую магичку. что, проверив сына, подбежала ко мне. Кивнул. Повторил. Да, только благодаря ему. Пока меня держало заклинание, он смог вытащить меч и уничтожить артефакт. Твой сын — настоящий герой. Закряхтев, я сел на полу, попросил. — Помогите подняться. Кое-как, с поддержкой Исулы с одной стороны и подскочившего сотника с другой, доковалял довалявшегося пау дальмеча, наклонился, подымая его, посмотрел на край лезвия, в одном месте словно оплавившийся, показал остальным след удара. Удивительно, как вообще выдержал. Затем, также не спеша, дошел до Ботлера, которого на ноги подняли его верные товарищи. «Ну что, герой?» Я с улыбкой смотрел на опять чем-то недовольного юношу, что упорно отводил взгляд. «Благодарю за спасение. Но любые слова — это только слова. Поэтому держи. Он теперь твой. Заслужил. По праву». Я протянул меч Ботлеру, держа горизонтально на ладонях. Только тогда Барри посмотрел на меня со смесью удивления и недоверия во взгляде. Окруженный замерзшими в благоговейной тишине людьми, замешкался, но затем осторожно меч взял. Чуть не выронил с непривычки такую-то тяжесть, затем упер острием в пол, держа обеими руками рукоять. — Королевский подарок! — уважительно произнес Траллен, хлопнув растерянного парня по плечу. — Достойный героя! Стоявшая рядом Алиса ничего не сказала. Но по покрасневшим щекам и лицу было понятно, что она очень горда сыном. Я же, еще раз кивнув студенту, посмотрел на центр зала с полуразрушенным постаментом и устало произнес. — Ну все, пойдемте. Теперь здесь точно нечего делать.